Нижегородский губернатор сообщил Волконскому, что мятежники уже вступили в его губернию и разделились на две части. Одна направилась к селу Высково, другая к Мурашкину. То и другое село в 80 верстах от Нижнего. Губернатор просил у Волконского помощи. Волконский послал в Нижнее 200 человек донских казаков, а также сформировала отряд из двух конных полков под начальством генерал-майора Чёрбы, приказав ему охранять подступы к Москве. Екатерина почти же днём написала Волконскому, диктуя ему те или иные указания. Волконский на одно из таких писем отвечал: "Здесь за раскольниками Недрёманным оком через полицию смотрю, но ещё никакого подозрения не вижу. Впрочем, в семилостивые государенье здесь всё стало тихо, и страх у слабых духом начал уменьшаться. Наоборот, Пётр Панин смотрел на видимое спокойствие Москвы по иному Ему было выгодно представить состояние дел в самых мрачных красках, чтобы получить более обширные полномочия и таким образом увеличить в будущем свои заслуги. Он писал своему брату, что весь род всего дворянства терзается внутренно и обливается слезами, ожидая себе жребия случившегося в Казани. Иди огромный город обнажённым от войск, не знает, что делать, куда отправлять свои семейства. Попрошу тебя припасть в место меня к ногам государни и мыть их слезами благодарности за возобновление доверенности и уверить её, что никто вне нарушения моей верности и усердия собственной к Ее Величеству и к Отечеству не превосходил и не превзойдет, потому что я не притворством, а существом службы на оное готов был и есть всегда посвящать мой живот. В тот же день, кривя, казалось бы, неподкупной душой, Он писал к своему вчерашнему врагу Екатерине. Повеливайте всемилостивые государни. И употребляйте в всем случае всеподданшева и верного раба своего по вашей благоугодности. Я теперь мысленно пав только к стопам вашим с орошением слёз Приношу мою всенижайшую благодарность за всемилостивейшее меня к тому избрание и дерзаю всеподданнейшее и спрашивать той полной ко мне императорской доверенности и власти, в снабжениях и пособиях которых требует настоящее положение сего важного дела и столь далеко распространившегося весьма несчастливого приключения. Екатерина читала письма с неприятным волнением. Она кусала кривившиеся губы, глаза то победоносно улыбались от сознании, что её враг унижен, то в её взоре отражались огоньки истинного страха за себя, когда она видела, что этот опасный человек настойчиво добивается для своей персоны неограниченных прав. Она ещё и ещё раз вчитывалась во фразу: "герзаю все подданнейшие и спрашивать полный ко мне императорской доверенности и власти". И лицо её покрывалось розоватыми пятнами. Пётр Панин в дальнейших строках этого письма все подданнейшие спрашивал, чтоб ему были подчинены не только войска, Но и всё гражданское население, правительственные учреждения, судебные места, городские управления, и чтобы над всем подчинённым ему населением он имел власть живота и смерти, чтобы он мог по своему произволу и усмотрению распоряжаться всеми войсками, находящимися внутри империи и проч. а сверх того Панин просил об отпуске ему достаточной суммы денег, но не ассигнациями, а золотом и серебром. Девясь тому, что Враль и ее персональный оскорбитель столь резко переменил свои отношения к ней, императрица старалась объяснить это изменчивостью человеческой натуры и превратностью мира вообще. Она продолжала страшиться Петра Панина, как своего замаскировавшегося врага. Но, тем не менее, уступая навязчивости его брата и помня из речения Потемкина «он прежде всего враг Пугачеву, а потом уж и тебе», императрица в конце концов решила назначить графа Петра Панина главнокомандующим. Причем, советуясь с Потемкиным, Она подчинила ему только те войска, которые уже были определены для прекращения смуты или находились на театре действий, а также возложила на него право верховодить гражданским управлением лишь трёх губерний: Казанской, Нижегородской и Оренбургской. Она отказалась подчинить ему секретные комиссии и не дала полного права живота и смерти. Напротив, зная по наслушки черты жестокости в характере Петра Панина по отношению к Черне, Екатерина в рескрипте от 29 июля 1774 года с тайным, вероятно, двоюдушием писала ему: "Намерение наше в поручение вам от нас Всего государственного дела не в том одном долженствует состоять, чтобы поражать, преследовать и истреблять злодеев, оружие против нас и верховной нашей власти воспринявших, но паче в том, чтобы по элику возможно, сокращая пролитие крови заблуждающихся, возвращать их на путь исправления через истребление мглы и души их помрачивши. Отвергнув притязания Петра Панина на полноту власти, императрица ограничила его будущую деятельность определёнными рамками закона. Подобное действие Екатерины сильно омрачило обоих братьев Паниных. Особенно не понравилось это главнокомандующему И в его душе снова закипела злоба к порфироносной немке. Под команду генерала Петра Панина начали подступать воинские силы. Волконский передал ему отряд генерала Чёрбы в 3162 человека при восьми орудиях. Остальные войска подходили к Москве или сосредотачивались в местностях, охваченных восстанием. Так в Оренбурге, кроме крепостного гарнизона, стояли три лёгкие полевые команды Долгорукова. На полпути от Оренбурга по Новомосковской дороге и в Бугульме находились отряды Юшкова и Кожина. В Башкирии по реке Белой от Уфы к Оренбургу действовал отряд полковника Шепелева. Верхнюю яицкую линию защищал генерал-майор Фрейман. Уфа была прикрыта отрядом полковника Релеева.